Глава девятнадцатая. Раскрытая тайна. «Женя, не знаю, в чем дело, но давай спокойно поговорим», — сказал ей и выставил ладонь в позиции, «воу-воу, давай полегче». «Если тебе кто-то угрожает...» «Виталий Иванович, вам не надо во все это лезть!» — перебив меня, воскликнула Кислицына. «Просто сделайте то, что я попросила». Я знаю, вас хватит на это власти. Вы недавно надавили на Титанова, и теперь он вас шугается. Вам ничего не стоит отправить меня в другой город. Колба с ядом, что была улица лица Жени, источала токсичные пары. Девушке нравятся яды, но я не хотел, чтобы она дышала такой гадостью. Для начала я хотел убрать яд, а затем уже буду разбираться, что стряслось у Кислицыной. Я решил выпустить мощный поток некроауры со свойством усыпления. Нужно было сделать так, чтобы Женя гарантированно потеряла сознание, но при этом не получила каких-то повреждений от темной энергии. Как только кислицина начала бы падать, я бы успел схватить ее одной рукой, а второй взять колбу. Способ обезвредить девушку не самый лучший, однако если пойти в лоб, девушка могла успеть наделать глупостей. «Поток некроэнергии заполнил всю комнату. Он выглядел как ледяной воздух, от которого под моими ногами образовался иней. Любой обычный человек, даже пускай он маг, потерял бы сознание от столь резкого соприкосновения с некроэнергией. Но Женя твердо стояла на ногах. Откуда у нее такая сильная сопротивляемость некроэнергии? Пусть я не так часто использовал усыпляющую ауру, однако все должно было сработать». «Учитель!» — со злостью произнесла Кислицына. «Не пытайтесь забрать силой колбу с ядом. Если продолжите, то я расценю это как отказ в нашей сделке». Девушка поднесла колбу прямо к губам, показывая серьезность своих намерений. Я убрал некрауру. Расстояние между нами примерно три метра. Моей скорости могло хватить, чтобы забрать уже не колбу, но если она резко дернет рукой, то прольет содержимое на себя. «Рисковать нельзя. Женя, твоя угроза не имеет смысла», — сказал я, решив сменить тактику переговоров. А «О чем вы говорите?» — девушка смутилась. «Даже если я откажу тебе в просьбе и, например, заберу колбу силой, то ничего не мешает тебе выпить яд после. Так что давай ты закроешь крышку этой дряни, и мы спокойно поговорим». Предполагаю, по какой-то весомой причине ты не можешь рассказать мне, что с тобой происходит, но я единственный человек, который способен тебе помочь. Если твой вопрос стоит в нелегальной плоскости, то я как раз тот, кто всю жизнь ведет незаконную деятельность. Ты можешь доверить мне любую тайну. Я настоящая могила, что никому ничего не расскажет. «Виталий Иванович, то, что я прошу, это не какая-то глупая прихоть». «Пожалуйста, сделайте, как я прошу, и ни о чем больше не спрашивайте». Кислицына убрала колбу с ядом от своих губ и закрыла крышку сосуда. «Поверьте, мне очень неприятно вас шантажировать. Из уважения к вам я убрала яд, и теперь не ставлю никаких ультиматумов. Я просто прошу выполнить мою просьбу». «Допустим, ты уедешь из Читы, но решатся ли от этого твои проблемы?» «Я думаю, нет». А раз так, давай уже выкладывай все. Или хотя бы иносказательно опиши ситуацию. Учитель, в том-то и дело, что я не хочу сообщать вам никаких деталей. Вы человек умный, даже небольшая подсказка поможет вам все понять. Извините, что испортила день рождения своей выходкой. Давайте уедем отсюда. Повторять попытки выпить смертельный яд я не буду. А вот несмертельный обещать не могу». Женя захихикала в азартной манере, как всегда бывает при ее мыслях о ядах. «Предлагает нам уехать?» «Нет, я хочу получить ответы». Кислица на крайне логичный человек, но сегодня ее действия не поддаются никакой логике. Сначала Анарьяна хотела уехать из Читы, но затем легко от этого отказалась. «Значит, это все же было не так важно. Или, может, она хочет усыпить мою бдительность и по-тихому сбежать?» «Черт, эту девушку сложно прочитать. Ее действие абсолютно непредсказуемо. Одно понятно наверняка, она хочет скрыть нечто именно от меня. Добавить сюда артефакт старого короля, и получится... Получится, что Женя связана с каким-то могущественным некромантом. Да, причина определенна в этом. Правда, детали остаются неясными, и разгадать их будет непросто». Женя ничего мне не скажет. Возможно, даже что она хочет меня так обезопасить или же просто не втягивать в свои проблемы. Этот вариант вполне объясняет всю эту попытку шантажа. Подожди, Женя. Остановил я девушку, которая хотела выйти из дачного домика. Расскажи мне о том, где ты взяла ребро старого короля. — Вы не представляете, Виталий Иванович. Я шла, шла и нашла это ребро. Вот так вот сильно мне повезло. Это можно было воспринять как издевку, но скорее это непрозрачный намек от девушки, я вам ничего не скажу. Ладно, зайдем с другой стороны. Женя недавно я стал некромантом пятого круга смерти. Потягаться со мной силой могут очень немногие, не то что в России, а вообще в мире. Кто бы не создавал тебе проблемы, просто скажи его имя. Виталий Иванович, не все можно решить силой, она в моем вопросе точно не поможет. Да и как я уже сказала, не лезьте в мои проблемы. Шантаж я прекратила, так что в качестве благодарности прошу забыть этот день, будто его и не было. Карты снова сбились. Почему Женя сказала, что сила не поможет? Если есть вероятность, что могущественный некромант — это ее отец, это бы объяснило три факта. Ребро старого короля, некросопротивляемость девушки — а еще нежелание решать вопрос силой. «Твой отец некромант?» — решил спросить я напрямую. Девушка несколько секунд молчала, опустив голову вниз. «Да, мой отец некромант. Наконец тихо выдала Кислицина. И он гораздо сильнее вас, поэтому я хотела уехать из Читы. Ему не нравится, что я здесь. Это все, что я могу сказать». «На самом деле, раз вы докопались до правды, то я повторю свою просьбу. Мне стоит уехать из Читы». Женя замолчала, а я погрузился в мрачные размышления. «Я сказал, что нахожусь на пятом кругу смерти, но Женя утверждает, что ее отец гораздо сильнее». «Неужели... Неужели ее отец — некромант шестого круга смерти Базилио?» Под телу пошли мурашки, а внутри груди возникло гнетущее чувство. Само имя Базилио пропитано темной магией, подобно той, что есть в запретном некроманском языке Нокс. Хоть ей и не встречался с Базилио лично, но наслышана его силе. Чейни, одна из самых суровых женщин, что я знаю, расплакалась и впала в полное бессилие от одной лишь ауры этого некроманта. Кстати, теперь, наконец, разгадана загадка, почему Базилио отправил мне зомби-попугая. Как раз незадолго до этого происшествия в исправительную школу перевели Кислицыну. И я даже не думал, что эти два события как-то связаны. «Твой отец Базилио?» — решил спросить я, хотя уже знал ответ. Девушка мне тихонько кивнула, а затем сказала. «Виталий Иванович, можете мне кое-что обещать?» Я останусь в чите, но если отец придет за мной, то, пожалуйста, не останавливайте его, иначе это плохо закончится. Я думаю, мы можем разойтись мирно. А если ты пойдешь с ним, то он сделает тебе плохо. Не переживайте за это, он меня не обидит. Но вот вас отец легко может убить. Кислицына встала на колени и обхватила ладони крест-накрест, подобно молитвенной позе. «Виталий Иванович, пожалуйста, пообещайте не вмешиваться!» Я подошел ближе к девушке и взял ее за плечо, чтобы та встала. «Хватит, Женя. Я понял твое желание, но буду действовать по ситуации. У меня не было мысли идти против Базилио, однако, если он тебе навредит, мне сложно будет оставаться в стороне. Ты же моя ученица. Какой учитель даст в обиду своего ученика? Пойдем отсюда». Давай заедем куда-нибудь покушать. В конце концов, у меня день рождения. Ты ела когда-нибудь манты? Нет, но ну слышала о них. Аппетита у меня нет, но за компанию я с радостью поеду. Я взял коробку с ребром старого короля, и мы с Женей пошли к такси, которое все еще нас ожидало. Во время дороги, а также после нее за столом, мы почти не разговаривали. Каждый находился в своих мыслях. Довольно мрачный день рождения. Впрочем, я его никогда и не праздновал. Если раньше встреча с Базилио была маловероятна, то теперь я был уверен, что мы встретимся. Женя не говорила что-то плохое об отце, но я подозревал, что вряд ли это хороший человек. нас специально не обозначала это, чтобы у меня не было желания выступить против Базилио. Она как раз для этого и пыталась скрыть то, кем является ее отец. Но кое в чем Базилио ошибся. Его силами в моих руках оказалось ребро старого короля. Этот артефакт должен стать материалом для моего шедевра.